Глава 16. В итоге, все, что нам требовалось узнать от убийц, я узнал. У них был единственный приказ – убить как можно больше значимых фигур в нашем лагере, что, собственно, они и попытались сделать. Что будем делать с остальными? – спросила Рика, кивнув на пленных убийц. Я задумался, убивать их ради опыта особого смысла не имело. Максимум, на что я мог рассчитывать – это поднять процентов 10-15 от уровня, и это явно не стоило того. И тут я вспомнил об одному умении некроманта. «Инар», — позвал я рыжеволосого трейсера, и он подошел ко мне. «Я понимаю, насколько ты устал, поэтому предлагаю сделать с ними то, что проделал со мной недавно», — произнес я, и на моем лице появилась зловещая улыбка. «Ты имеешь в виду?» «Да, просто выпей из них все силы. Думаю, их тебе хватит, чтобы быстро восстановиться», — продолжил я за него. «Глядишь, это им и рты немного развяжут». «Хорошо». Как-то неуверенно ответил некромант. «В чем проблема?» Прямо спросил я. «Но они живые. И наши враги». Перебил я его и немного иначе закончил его мысль. «Доберись они до тебя первыми, убили бы не задумываясь». Я тяжело вздохнул. инах сейчас идет война. Есть союзники, есть враги. Убийцы, наши враги. Да, это не самое простое решение, но если ты хочешь и дальше странствовать по мирам, и выживать в них, тебе надо научиться принимать сложные решения» произнес я, смотря некроманту в глаза. «Ты это понимаешь?» Рыжеволосый парень опустил глаза вниз. «Понимаю», — грустным голосом ответил он. «Ну тогда решай, или ты их убьешь, или это сделаем мы с Рикой. Только в первом случае ты извлечешь из этого пользу, а во втором, я развел руками». Некромант повернулся к пленным и тяжело вздохнул. «Я сделаю это», – нехотя сказал он и пошел в сторону первого из убийц, который, как и другие его собратья по ордену сидел с каменным лицом, не выражающим ни единой эмоции. «Так, теперь ты», – произнес я, обращаясь к карету. «Как идут дела с лечением?» но ну, я уже могу двигать рукой», – ответила Амазонка и в подтверждение своих слов подняла руку вверх. «Но что касается боя?» «Понятно», – сказал я и повернулся к Лакю. Сестра Троя демонстративно закатила глаза. «Ладно». Недовольно буркнула она в ответ. «Идем», — сказала она, обращаясь к карету и отправилась в сторону магической фигуры. «Иди», — сказал я воительница и она молча пошла за девушкой. Я повернулся назад и увидел, что инар все-таки нашел в себе силы сделать то, что я ему сказал. Коснувшись руками одного из пленников он начал высасывать, с помощью своей темной магии его жизненную энергию, пока тело бедолаги не превратилось в высушенную мумию. «О, ничего себе!» Не завидую я такой смерти. Хотя стоит отметить, что за все время процедуры убийца не издал ни звука, чем заслужил мое личное уважение. Использую скачок и оказываюсь рядом с некромантом, который начал уже обрабатывать следующую жертву. «Все хорошо», — спросил я рыжеволосого трейсера. «Не знаю, как правильно ответить тебе на этот вопрос». «Не оборачиваясь», — ответил Инар. «Я как бы живых людей убиваю». Добавил он и убрал руки от убийцы, от которого, как и от его товарища по гильдии, осталась лишь высушенная оболочка. «Но ты хоть немного восстановился?» – спросил я некроманта и он, отпустив пленника, повернулся ко мне. «Сколько нужно пройти миров, чтобы стать таким?» Тяжело вздохнув, спросил он обреченным голосом. «Каким таким?» Я немного не понял суть его вопроса, но чтобы ни во что не ставить человеческую жизнь, уточнил Инар. «А я и не не ставлю», – спокойно ответил я. Я ценю жизни Арета, Рассела или Альнатара, но, я специально сделал акцент на предлоге. Они враги, и вот с ними я безжалостен, произнес я, и Некромант не выдержал визуальной дуэли и отвел взгляд в сторону. Я восстановился практически на треть, произнес Энар, и взялся за третьего пленника. «Хорошо, если кто-то из них изъявит желание говорить, да и знать», — сказал я Трейсеру, и он кивнул. «Надеюсь еще раз, этот разговор повторять не придется». В итоге, даже когда пленников осталось двое, а вокруг них валялись их мертвые товарищи, полностью высушенные и превращенные в мумий, никто из них не хотел говорить. «Восстановился?» – спросил я Энара, когда он закончил с последним убийцей. «Да, невесело» – ответил некромант, которому явно не нравилось то, что он сделал. Даже уровень получил. «Вот и славно, я подошел к нему поближе и положил руку на плечо. Подобные решения тебе придется принимать постоянно». Путь трейсера усыпан вот такими вот ситуациями и тебе нужно либо научиться принимать самому подобные решения, ну или сдаться. Другого не дано, сказал я некроманту, и он кивнул. Ладно, я пойду займусь големом, ему явно не хотелось продолжать этот разговор, и я не стал мешать ему. Но помни, сильно не перенапрягайся. В бою с демонами, твои силы нам еще понадобятся, сказал я рыжеволосому пареньку, и он снова кивнул. «Надеюсь, с ним все будет в порядке», – подумал я, проводив его взглядом. Глава коллегии магов молча парил в небе и наблюдал сверху за другими чародеями и ремесленниками, которые возились внизу рядом с огромной фигурой Гигантуса. До его запуска оставалось совсем немного времени, и на маге лежала тяжелая задача – создать настолько мощную сферу невидимости, которая смогла бы полностью закрыть огромного магического голема от посторонних глаз. Гигантус был главным армией Света Козырем и раскрывать его раньше времени было никак нельзя. Так, пятиминутная готовность, произнес верховный магистр Канис, усилив свой голос магией, чтобы его все слышали. Чародея очень не терпелось поскорее оживить Галема и посмотреть на него в действии. Глава коллегии еще раз посмотрел на голову Гигантуса, которая ко всему прочему служила еще и рубкой его управления. Так как Канис был сильнейшим магом в армии света, то именно ему предстояло управлять этой громадиной, но сейчас, сделав несколько быстрых магических пасов, глава коллегии магов позволил магической энергии высвободиться и начал творить одно из самых сильных своих заклинаний — легендарную сферу сокрытия сущности. Фух, тяжело вздохнул маг, когда незримый магический купол полностью накрыл все поле, на котором покоилась огромная фигура Галема, и начал медленно спускаться вниз. Прежде чем взять под контроль такое создание, как Гигантус, Чародею требовалось полностью восстановить свои магические силы, а для этого прошу, стоило Верховному Магистру оказаться на земле, как к нему тут же подбежал подмастерье и протянул ему кубок со странной светящейся ровным зеленоватым цветом жидкости. Спасибо, поблагодарил начинающего мага Чародея и разом выпил эссенцию маны. В отличие от зелья, регенерирующего магическую энергию, данная субстанция восполняла магический резервуар практически моментально, но стоил невероятных денег. При всем своем богатстве, даже глава коллегий магов не смог позволить бы себе разом выпить такое большое количество эссенции маны, но когда на кону стояла судьба мира, Канис отдал пустой кубок под мастерью и почувствовал, как сила растекается по его телу. Это чувство было настолько сильным, что Чародею на какой-то миг показалось, что он сможет справиться со всеми демонами и в одиночку. Жаль, эйфория не продлилось недолго, и Верховный Магистр довольно быстро вернулся в реальный мир. «Все готово», — послышался знакомый голос, и Чародей увидел перед собой главу Гильдии Магических Ремесленников — Ларка де Фонса. «Можем запускать», — произнес он радостным голосом, как и Канис Ларк был фанатом своего дела поэтому ему не терпелось поскорее запустить Гигантуса. Глава коллегии магов сделал глубокий вдох и прислушался к своим чувствам. Сейчас он был абсолютно спокоен. Отлично. Хорошо, ответил Верховный Магистр и не спеша пошел в сторону магического голема. Все системы работают. Да, мы восстановили практически все. Возбужденно ответил ремесленник. Практически. Не удалось восстановить систему противовоздушной обороны, а также три магических орудия, располагающихся на плечах Гигантуса. первое ремонту не подлежит, а на орудия банально не хватило времени, — ответил ларг де Фонс. — Значит, с воздухом мы уязвимы? — Не совсем, — усмехнулся ремесленник. — Во-первых, с воздуха тебя будут прикрывать более трех сотен летающих всадников всех мастей. Во-вторых, мы перераспределили магическую защиту Гигантуса, сделав ее плотнее сверху. Ты сможешь сам перераспределить ее, когда войдешь в рубку управления. Плюс у голема осталось пять магических орудий на голове и плечах, с помощью которых ты сможешь сбивать летающие объекты. Ну и наконец Дезинтегратор, произнес Ларк и его глаза вспыхнули каким-то фанатичным огнем. Хм, понятно, задумчиво ответил Канис и посмотрел вперед. Огромное количество людей все еще продолжали сновать вокруг Гигантуса, готовя его к предстоящей битве. Скажи своим, чтобы все расходились «Не хочу никого случайно убить», — сказал маг ремесленнику и тот кивнув, пошел выполнять его указания. Взмыв в небо, он устремился к голове магического голема и приземлился на его лоб. «Какая же все-таки громадина!» — восторженно произнес Канис и посмотрел вниз, усмехнулся. Суетящиеся люди отсюда, казались мелкими насекомыми. Глава коллегии магов усмехнулся и пройдя по лбу Гигантуса к его носу, а затем спустившись к месту, где у него должен был быть рот, достал предмет чем-то напоминающий ключ. Чародей сделал глубокий вдох, и дрожащими руками поднес ключ к специальной панели. Стоило этому произойти, как каменные плиты на голове магического голема медленно разъехались в стороны, открывая магу проход внутрь. Верховный магистр улыбнулся. Наконец-то, произнес он и вошел внутрь. Каменные створки медленно закрылись. Я в компании четырех всадников на Хелдрагонах зависли над полем боя и наблюдали за тем, как огромные орды демонов медленно движутся в нашу сторону «Да сколько же тут этих тварей?» – произнесла Рика, и тяжело вздохнула. «Плодятся они действительно, быстро, невесело», – ответил я, смотря на огромную черную тучу, заслонившую собой все небо. И ведь это были только летающие демоны, о том, что творилось внизу и говорить не хотелось. «Но, зато как только это закончится, мы наконец-то оставим этот мир, и отправимся в другой», – произнесла Рика, и на нее лице появилась грустная улыбка. «Так сильно хочешь покинуть его?» Спросил я и посмотрел на сукубу Честно, да, немного подумав, ответила демонесса. Может, все было бы и по-другому, не попади я изначально на демонический план, но судьба. Инфосеть распорядилась по-другому. Кинг, ты просто не представляешь, как сильно я натерпелась на демоническом плане, пока не обрела силу, сказала Рика, продолжая смотреть куда-то вдаль. Мой старт тоже был не одним из самых легких, но уточнять я это сейчас не стал. Готовы? Спросил я всадников, и суккубы, и демоны кивнули. Но тогда вперед, скомандовал я, и ринулся в сторону демонов. Время финальной битвы, наконец-то, наступило. Конец шестнадцатой главы.